Если честно, отправляясь в универмаг центральный, где было совершено убийство, я считала, что деду просто пришла фантазия занять меня работой, так сказать, для моего душевного здоровья. Вообще-то время от времени мне приходилось подключаться к расследованиям, а иногда, если это было угодно хозяину, и проводить свои параллельные изыскания. Но это явно не тот случай. Какое отношение убийство в универмаге могло иметь к нашей б о г о д е л ь н е Вот если бы хлопнули кого-то из видных деятелей или их близкий родственник с дуру хлопнул кого-то, тут уж, конечно, без меня не обойтись. К счастью, такое случалось редко. Временами у нас возникали какие-то трения с законом, и тогда мне приходилось их улаживать. Это, видимо, дед и имел в виду, назначая меня на должность помощника по связям с общественностью. м и л и ц е й с к и е чины относились ко мне по-разному, но в общем-то м ы л а д и л и чему сильно способствовал тот факт, что большинство из местного начальства дед прикармливал еще в те времена, когда рвался к власти, да и теперь кормил, а многие еще и по долгу службы от него зависели, так что вопрос, какого хрена тебе надо, Мне точно никто не задаст. Я двигалась к центральному универмагу, злясь на деда за его желание лишить меня приятного вечера. Я была уверена, что мое присутствие там совершенно излишне, но серьезное отношение к работе, как всегда, победило, и я набрала номер мобильного Виталия. Привет, детка. Уже знаешь, что такого особенного в этом убийстве? Осведомилась я. Похоже, в городе объявился маньяк. Опозиция деда, о б щ е известна. Безопасность наших граждан для нас. Слушай, у меня башка болит. Я помню, что граждане впадают в транс при слове маньяк. Давай ближе к делу. Прошлый вторник в универмаге центральный в кабинке для примерки убили женщину. Удар был нанесен сзади тонким острым предметом типа стилета. Девица даже не поняла, что произошло, перед тем как скончаться. Само собой, ни свидетелей, ни улик, никто ничего, а орудие убийства в универмаге его не нашли. Так, а что теперь? А теперь еще одно убийство, очень похожее на первое. Ты туда едешь, сама и разберешься. Я ч е р т ы х н у л а с ь а Виталий отключился. Универмаг центральный, обычно работал до десяти, но похоже сегодня торговлю уже прекратили. Возле четырехэтажного здания толпились люди с любопытством т а р а щ а с ь на стеклянные двери. Рядом стояли господа в форме с очень хмурыми лицами. Все пространство вокруг было забито машинами, свою мне пришлось бросить в переулке и метров триста топать пешком, к о с т е р я я на все лады человеческую глупость. Ну что интересного в смерти? А они толпятся, тянут шеи. Одно слово, придурки. Сашку я несла в сумке, чтобы его не раздавили в толпе. Он настороженно вертел головой и казался недовольным. Пробираясь сквозь толпу, я узнала массу интересного. Одни говорили, что трупов не один, а целых три. Другие утверждали, что в н и е р м а г подложили бомбу. Идея показалась мне занятной, может, стоило бы убраться от греха подальше. У д в е р е й я была остановлена бдительным стражем. Вы куда? Хмуро поинтересовался он. Пока я извлекала удостоверение, подошел мужчина в штатском. Пропусти. Карпов. Представился он, когда мы направились к двери. Я вас провожу. Как зовут собачку? Сашка. Имя не собачье. Ему нравится. В холле тосковал молоденький милиционер. На меня он посмотрел с удивлением. Тело обнаружили в 18 м часов 50 минут. Неторопливо объяснял Карпов. Женщина работала здесь же в отделе одежды. Иванова Елена Петровна. Она что одна в отделе работала? Спросила я. Нет. Как положено вдвоем. И ее напарница ничего не заметила, ничего подозрительного. Шесть часов на плыв покупателей, говорит, вертелась как белка в колесе, не сразу обратила в н и м а н и е что и в а н о в о й долго нет, а когда обратила, решила, что та вышла покурить или позвонить. Та была любительницей по телефону болтать. Мы поднялись на второй этаж. Здесь было множество секций. отделенных друг от друга пластиковыми перегородками. Возле одной из них курили трое мужчин в штатском. Заметив нас, они прервали разговор. Вот, знакомьтесь, к а ш л я н у в сказал Карпов. Рязанцева Ольга Сергеевна. Очень приятно. Улыбнулся самый молодой из троих. Вишняков Артем Сергеевич. Мы пожали друг другу руки. Двоих я знала довольно давно. Оба они ограничились вежливыми кивками. Из распахнутой Настей ж двери показался Валера, как всегда улыбающийся. Не помню, чтобы трупы портили ему настроение. Здорово! Радостно приветствовал он меня. Хочешь взглянуть? Придется, раз приехала. Я пошла за ним. Примерочных кабин было три. В одной на полу сидела женщина, странно вывернув ноги, прижимая с ь с п и н о й к зеркалу, голова ее свесилась на грудь, глаза были закрыты. На груди виднелась карточка с именем Елена. Я по привычке полезла за сигаретами, закурила, а помнилась и в и н о в а т о огляделась. Похоже, никому до этого дела не было. Валера протянул мне пустую пачку из-под сигарет, которую кто-то уже использовал вместо пепельницы. Расскажи, попросила я. Особо рассказывать нечего. Вроде бы чему-то радуясь, ответил он. У Валерки всегда такой вид. Точно все в этой жизни его веселит. Оптимист, одним словом. Иванова Елена Петровна работала здесь три года. Похоже, убивать ее не за что, н и сомнительных связей, ничего такого. Обычная женщина с обычной жизнью. Но ее убили. Кивнув на труп, сказала я. Точно. Если это маньяк, то ему все равно кого п р ы н у т ь ножом. Ножом? Уточнила я. Скорее финка или что-то в этом роде. Узкое длинное лезвие. Смерть наступила мгновенно, она даже не вскрикнула. А ведь здесь не пустыня, что-то да услышали бы. И никто ничего не заметил, спросила я с сомнением. Как всегда, пожал он плечами. Подошел Вишняков. Маньяков нам только и не хватало, буркнул он недовольно. Теперь начнется. Что он имел в виду, я не стала уточнять. Разумеется, мое присутствие его раздражало. Да и кому понравится, когда посторонние лезут в твою работу? Если это действительно маньяк, начала я, вы понимаете беспокойство наших властей. Все ясно. Вы не думайте, против вас я ничего не имею. Если хотите помочь, делаю это только на пользу. А вас отзываются как о хорошем профессионале. Я было заподозрила, что он издевается, но смотрел он на меня серьезно, да и насмешки в его голосе я не уловила. Валера точно соглашаясь с ним кивнул. Что ж, будем работать вместе. Тоже кивнул а я. Раз уж начальству так угодно, с ним, как известно, не поспоришь. Правда, пока я теряюсь в догадках, чем могла бы помочь. Дело дохлое. Поморщился Вишняков. Если это действительно маньяк, маньяков я тоже не жаловала. Если это его рук дело, Вишняков прав. Найти убийцу будет нелегко. Первое убийство было совершено в отделе женского белья. Это недалеко отсюда. Если хотите, можем пройти. Я кивнула, хотя особой необходимости в том не видела. Но стоять и пялиться на труп... Занятия н е и с п р и я т н ы х лучше размяться. Мы направились к отделу женского белья. Он находился через три секции. Прямо возле входа была примерочная кабина. Здесь? Здесь? кивнул Вишняков. Я заглянула. Зеркало висело сбоку. Прямо тяжелая портьера. Я отдернула ее. С этой стороны был выход в секцию спорттоваров. Интересно, пробормотала я скорее для себя, но Вишняков услышал. Примерочная одна на два отдела. Для спорттоваров эта кабинка требовалась редко. Вот и договорились в случае необходимости. Обычно п о р т ь е р у не задергивают и сразу видно занята или нет. Понятно, кивнула я. Убитая Серафимович Вероника Павловна. Родилась в городе Нальчик, последнее место жительства Красноярск. Родственников в нашем городе не имела. Накануне приехала в 11:40 из Москвы, где остановилась до сих пор не выяснено. В 15:25 в прошлый вторник ее труп обнаружили в этой кабинке. Женщина зачем-то приехала в наш город, пришла в универмаг, и ее убили. Убил психопат, напомнил Вишняков. Она взяла какие-то вещи, примеряла их, когда он ее ударил. Случайная жертва. Если это маньяк? Что? Вот так сразу и решили, что маньяк? Вышло у меня немного нервно. в и ш н я к о в нахмурился, но ответил спокойно. Почему сразу? Ведется следствие. Убитая из Красноярска послали запрос. Пока до сих пор не ясно, зачем она сюда приехала. Так отправьте кого-нибудь в Красноярск и выясните. На этот раз он промолчал. Что еще известно? п р о д а в е ц работавшая в ту смену, ничего подозрительного не заметила. Клиентов было немного, женщина вошла, выбрала два бюстгальтера. Запнувшись, произнес он и вроде бы даже покраснел, чем признаться удивил меня. Способность моих друзей из правоохранительных органов краснеть. в ы з ы в а л о у меня сомнения, а по такому пустячному поводу надо приглядеться к парню, похоже, он того стоит. Кабинка была занята, продолжил он. Женщина ждала, стояла вот здесь. Когда примерочная освободилась, вошла. Тут появились еще покупатели, и продавец занялась ими. Минут через десять она забеспокоилась, подошла и позвала Серафимович. Таня откликнулась. Продавец перепугалась, что она просто сбежала через соседнюю секцию, отдернула штору, а она сидит. Артём Сергеевич, можно без отчества? Торопливо заметил он. Меня тоже. И выкат ь не обязательно. Так вот, Артём, смотри, что получается. Отдел маленький, продавец один. Примерочная весьма неудобна в том смысле, что ушла девица, легче легкого свалить через спорттовары. А б е л ь ш к а здесь не дешевая. Вот эта хрень, к примеру, баксов сто. Лицо Артема дрогнуло. Он уставился на узкую полоску кружев с резинками и подошел поближе. Должно быть, не поверив мне. Сто двадцать, сказал он с отвращением. Вот-вот. Продавец вряд ли получает больше пяти тысяч рублей. То есть, Серафимович п р и х в а т и л а в кабину примерно месячную зарплату девушки. По идее, она не должна была от нее отходить, от кабинки, я имею в виду, ненавязчиво спрашивая каждую минуту: "Ну как, вам подошло? Я же объяснял, были еще клиентки. Это я помню. И все-таки с продавцом я бы еще раз поговорила. Сегодня не ее смена", сообщил Артем, но задумался. Тут вот еще что. Продавец говорит. Заходил незадолго до этого парень, купил женские трусики, вел себя как-то нервно. Составили фоторобот, возможно, это наш маньяк. Возможно, не стала возражать я. Он долго п р о б ы л в отделе, минут пять, вошел, торопливо что-то выбрал и ушел, а буквально через несколько секунд вошла Серафимович. Девушка утверждает, что он обратил на нее внимание. Что значит обратил? Ну, посмотрел как-то по-особенному, заинтересовано. Убитое что? Была уродиной? Нет. Тогда почему парню и не взглянуть на женщину заинтересовано? Между прочим, он наша единственная зацепка. Зацепка хреновая. Зашел парень купить трусиков подружке в подарок. Ты бы как себя чувствовал на его месте? Артём скривился. Вот-вот. Схватил, что первое увидел и побыстрее отсюда. А тут женщина на встречу. Этот тип вполне мог пройти в отдел спорттоваров, дождаться, когда она войдет в кабинку и зайти с той стороны. Что говорят продавцы из отдела спорттоваров? Обычно их две. В тот день народу было много. Мужчина купил беговую дорожку. Огрузчика не оказалось. Товар разгружал. Покупатель ждать не хотел. Девчонка помогла ему донести коробку до машины. Так что продавец осталась одна на всю секцию. Стояла вот здесь, где костюмы. Народ ходил туда-сюда. В основном мужчины, но и женщин было немало. Но в эту примерочную из ее отдела точно никто не заходил. Во всяком случае, она такого не припомнит. Ее напарница вернулась, и тут как раз закричала Полежаева, которая обнаружила труп. Обе кинулись к ней напрямую, разумеется, то есть через кабину. Убитая была раздета в юбке, то есть она вошла, успела снять плащ и кофточку или что там на ней было, и кто-то в это время ударил ее ножом. Да. И подошли, скорее всего, со стороны отдела спорттоваров. Конечно, он мог поджидать ее в кабинке, но это вовсе никуда не годится. Я тоже так думала. Даже если парень что-то примерял, женщина извинилась бы и стала ждать своей очереди. Я хочу поговорить с продавцами, сказала я. Пожалуйста. Артём обиделся, но вида не подал. Возвращаемся. Ага, смотреть здесь больше нечего. В отделе одежды народу только прибавилось. Я кивнула двоим знакомым и вновь прошла к кабинке, пока мы отсутствовали. Убитую увезли. Сюда тоже можно попасть из соседнего отдела, кивнул Артём. Видите, примерочные кабинки соприкасаются. Точно, даже штора между двумя из них была общей. Должно быть в целях экономии. Из двух других кабинок выбраться в соседний отдел невозможно, чтобы не наткнуться на вешалки и все там не повалить. А из этой, при желании, пожалуйста. В тот момент кто-нибудь пользовался кабинкой в соседнем отделе? Нет. То есть продавец просто не заметила, что кто-то туда входил. Утверждает, что не входил. В отделе были два парня. Покупали свитер. Кабинкой не пользовались, примеряли прямо перед большим зеркалом. Еще была супружеская пара. С ними наши ребята говорили ничего подозрительного. Если хотите, можете сами. Но как-то он попал сюда. в з д о х н у л а я. И и в а нова зачем-то вошла в примерочную. В основном над этим вопросом. Мы продолжали ломать голову с Артемом, когда часов в двенадцать ночи заскочили в бар. Он, чтобы перекусить, я, чтобы с о с т а в и т ь ему компанию. Голова трещала. Нехудо бы выпить с устатку, но, п а м я т у я угрозу деда, я решила в рот не брать спиртного, чтобы не искушать судьбу. Старый змей из вредности пустит себе пулю в лоб, а мне потом к о р и себя за бесчувственность. Ты сомневаешься, что это работа маньяка? – спросил Артём, покончив с салатом и бутербродами. К тому моменту мы можно сказать подружились. Он мне нравился, и я ему, судя по всему, тоже. Был в моей практике один маньяк. Спорол девчонки живот, разложил внутренности по всей постели, сунул в рот пачку долларов и даже надпись на стене кровью оставил. Оказалось. Очень разумный парень, и мозги нам пудил ловко. Я помню этот случай, кивнул Артём. Волкова Виктора Павловича знал хорошо, начинал под его руководством. Вот ведь судьба, до сих пор неясно, что произошло. Исчез человек, словно не было ни слуху, ни духу. Вы ведь дружили? Да, много лет. упоминание о волкове мне не понравилось и я поспешила вернуться в день сегодняшний так вот пока ничего особо маньячного я здесь не вижу Артём усмехнулся а я продолжила в пользу данной версии говорит способ и место убийства а также тот факт что жертвы вроде бы случайные люди а вот так ли уж они случайны предстоит разобраться Что их может связывать? Одна приехала из Сибири, другая просто работала в универмаге. Друг о друге они и не подозревали. Я пожала плечами, а Артем нахмурился. Думаешь, стоит слетать в Красноярск? Но ну, если тамошние менты не чешутся, дед не любит, когда граждане впадают в панику и боятся зайти в магазин. Представляешь, что завтра начнется в городе? Да уж. Для инициативного парня это дело хороший шанс продвинуться. Я понял, серьезно ответил Артем и добавил: только я не из-за этого, хотя против карьеры ничего не имею. Просто хочется докопаться.